Слово Дремлющий дракон. Устало потерев лицо, я глубоко вдохнул и выдохнул. Сегодня какой-то день открытий и идей от почтенного Загима. Одна другой краше. «Какое еще дело?» — насторожился я. «После откровенного признания Регора понятия не имею, чего от него можно ожидать». Ответил магнат не сразу. В лучших традициях Хенна выдержал так бесящую меня многозначительную паузу и только после этого начал. «До меня дошел слух, что ты собираешься основать в вольной марке собственную Академию Доблести. Пригласил мастеров-наставников из Академии Тербоза. нанимаешь пожей Пять человек», — поправил я Магната, все еще плохо понимая, куда он клонит. «Так что Академия Доблести — это слишком громкое слово». К тому же понадобится разрешение императора, чтобы выпускники такой академии считались полноценными оруженосцами со всеми причитающимися привилегиями. Все это дело очень далекого будущего. «Не сделав первый шаг, не пройдешь пути», — философски пожал плечами он. «Думаю, у тебя все получится. К тому же части твоих будущих пожей, все эти императорские дипломы и прочие привилегии могут не понадобиться». «Это еще почему?» — не понял я. Ригор посмотрел на меня с веселой укоризной, словно сомневался в моих умственных способностях. Но у меня в голове сейчас полный сумбур, словно где-то близко рванула бомба осадной бомбарды. А это то еще удовольствие. Добрый час, шум в ушах и туман перед глазами. «Скажем так», — медленно протянул Регор загим, «часть пожей будет издалека». «Ты мне предлагаешь учить тхивальцев?» Наконец-то сообразил я. «А почему бы и нет?» Спросил Регор, отбив пальцами дробь по моему столу. «Поверь, ты не первый и не ты последний. Учебные заведения империи выпустили десятки, если не сотни выходцев с моей бывшей родины». Я задумался, вспоминая ту мою жизнь и эту. Что-то не помню я большого числа смуглокожих пожей пажей или студиозов. Конечно, отношение к тхивальцам лучше, чем к туземцам закатных колоний, но и за полноценных людей их никогда не считали. Что-то достаточно близкое к приличному человеку, но все еще не то, на ступеньку ниже. Сложно им приходится с имперской этой нетерпимостью, — посочувствовал я. Это ты так мягко пытаешься намекнуть, что всех остальных людей, эданцы и великогарцы, считают говорящими обезьянами? С интересом осведомился Ригор. Я поморщился, но ответил. «Есть и такое мнение, но я его не разделяю». Насчет туземцев закатных земель есть определенные сомнения. А про ликанов и сомневаться не приходится. Дикари, они и есть дикари. Хотя тут речь идет больше не об обезьянах, а о волках или, скорее, гиенах. Да и то уродливых. А бывают ли красивые гиены? Но отхивал вполне себе цивилизованная страна, пусть и со своими особенностями. Поверь, твои будущие пажи будут неотличимы от коренных имперцев, поспешил заверить меня Регор Загим. Возможные пажи! Внес корректировки я. Но заинтересованно выгнул бровь, всем своим видом показывая, чтобы он продолжал. И магнат продолжил: Видишь ли, в чем дело? Ты знаешь, кто такие шахарты? «Высшая каста отхивала! покопавшись в памяти, выдал я. «Маги и жрецы?» «Не совсем моя тема. Вернее, совсем не моя. Но какие-то факты отхивали из школьного курса в голове все же отложились. Или это курс Академии Доблести? Не помню». «Совершенно верно», — кивнул Ригор, довольный тем фактом, что дальнейших объяснений не потребуется. «Что-то вроде фольхов». Так вот, среди шахартов белая кожа всегда считалась признаком особой красоты. И белокожие жены и наложницы ценятся в их среде очень высоко. Ну а откуда дети берутся, ты сам знаешь. Так что за века такой вот, хм, селекции, многие шахарты довольно светлокожие и вполне сойдут за выходцев откуда-то с юга империи. Детишки фольхов, значит. Поморщился я, предвидя проблемы. Если местная юная поросль знати — это те еще высокомерные засранцы, пока в лоб не получат не успокоиться, то представляю, как сложно будет приструнить тхивальцев с их строгой кастовой системой. Насчет дисциплины можешь не переживать, они дадут тебе хервех. Он сокнул языком, пытаясь подобрать нужные слова, и пояснил. Это что-то вроде личной временной клятвы, делающей давшего ее практически рабом того человека, которому он поклялся. Нарушивший хирвех сразу же становится бескастовым неприкасаемым. Я не стал напоминать почтенному Загиму, что на территории империи все эти трюки с кастами не работают, в случае чего способ приструнить юных фольхов всегда найдется. Есть у меня парочка опробованных образовательных методов, доказавших свою эффективность. Но главный вопрос все еще остается: оно мне надо? Язык. Все пажи будут говорить на имперском не хуже коренных эденцев, заверил меня Ригор. Допустим, кивнул я, принимая его объяснение. Но для обучения одаренного наоруженосца нужно не меньше года, а лучше года два, да и то придется сократить программу. Нет, если вспомнить ускоренные курсы той войны, то подготовить оруженосца можно за несколько месяцев. Но и оруженосцы выйдут ускоренные. В том смысле, что погибнут очень скоро. «Это не последняя война с Великогартией», — пожал он плечами. «Так что год у тебя будет, это я обещаю. Князь всех князей умеет смотреть в будущее и ждать. Да и платит он весьма щедро». Будешь искать другие оправдания, или сразу на все согласишься? Не на все и не сразу. Я позволил себе усмехнуться. Но в целом возражений нет, особенно за щедрую плату. Но предвижу еще одну маленькую проблему. У меня нет машин для обучения такого количества пажей. Полуправда, это не ложь. После всех полученных трофеев, удивился Ригор. Большинство тех трофеев уже пристроено. — отмахнулся я. — Да и если уложить учебную программу в один год, то придется усиленно гонять не только пожей, но и големов. К чему это приведет? — К тому, что ты когда-нибудь меня точно разоришь. — вздохнул Ригор Загим, сообразив, куда я клоню, и коротко бросил. — Десять стилетов. — Двадцать. — Побойся богов. — Отмолюсь как-нибудь. Пожертвование щедрое сделаю. — «Ты — щедрое пожертвование! Слова антагонисты! 15. «Приемлемо!» — согласился я, пряча улыбку. Кто сказал, что я не умею торговаться и выкручивать руки? Учителя знатные были, научился плохому. Один из них вон сидит и больше не улыбается. Кажется, я нашел способ хоть немного стандартизировать парк големов-фениксов. «Кто сказал, что для обучения тхивальцев нужно использовать именно стилеты, да еще и все пятнадцать? Нет, их я поставлю в строй, хоть частично решив проблему разномастного зверинца у черных фениксов. А обучать пожей можно на освободившихся старых машинах. Двойная выгода». «В таком случае не вижу проблем», — согласился я, — а про себя добавил. «Хотя и не сомневаюсь, что они будут». «Но новые оруженосцы ты получишь только к концу года, да и то первую половину», — добавил Регор, слегка подпортив мне триумф, а затем задумался и медленно протянул. «Мне тут в голову пришел еще один интересный вариант. Да не хмурся ты, это предложение тебе точно понравится. Умолять о скорейшей реализации будешь». «Сомневаюсь, но попробуй», — заинтересовался я. Что-то Ригор просто фонтанирует идеями, и это несколько настораживает. «Зачем таскать оруженосцев из тербоза, если можно производить их прямо на месте?» «Продолжай», — поощрительно кивнул я. «Мануфакторум полного цикла в вольной марке даже мне за раз не потянуть. Не в ближайшие несколько лет. Нет людей, ресурсов и инфраструктуры, но можно начать с малого, сборочного мануфакторума. Размещаем его в сером береге, возим по морю все необходимое, собираем, и вот тебе твои оруженосцы. Там же можно устроить хорошую ремонтную площадку, а потом на его базе, обучив людей, можно будет развить что-то приличное. Постепенно на месте начинаем производить мелкие детали, пластины брони, трубы и прочие. Потом перейдем к чему-то более сложному, например, к обычным паровым машинам. Так, шаг за шагом, и до паровиков дойдем, а затем и до полноценных магических големов. Закончив этот долгий и вдохновляющий спич, Ригор бросил на меня выжидательный взгляд. Но отвечать я не спешил. В прилив его внезапной щедрости мне не очень-то верится. С учетом открывшейся правды, он явно планирует использовать этот мануфакторум как прикрытие для своих делишек с тхивалом. Но что с того? Все выигрыши, кроме островитян. А на них мне как-то наплевать. — Почему Серый берег, а не Степной страж? — поинтересовался я. — Твое желание все контролировать мне понятно. Расплылся он в улыбке, мысленно праздную очередную победу. Но Степной страж слишком далеко от побережья даже Пресного моря, что уж говорить о море Мунмар. Пока не построим железную дорогу, производить что-то серьезное в нем бессмысленно. Логистика сожрет любую возможную выгоду. Да и в целом степной страж ценен только городом древних, на котором он стоит. Других ресурсов в его окрестностях нет. Серый берег в этом плане куда выгоднее, даже если забыть, что это порт. Одинокие вершины не так далеко. А по запасам ценных руд они, если и уступают железной марке, то не намного. Ни за что не поверю, что с твоей части гор «Нет выхода в железные руды или меди. Просто не искали. Не нужно было. Залежи того же угля у двух мостов прямо на поверхность выходят. Вся вольная марка практически только им и пользуется. Но серьезных разработок нет, так всякая кустарщина. Дай мне 10 лет, и мы так тут развернемся. Первый железный марграф из могилы завидовать будет». «Десять лет...» Скептически хмыкнул я, не дав зачаровать себя красотой нарисованной картины. «Кто бы мне дал эти десять лет? Рассчитывай года на 3-4. «А что потом?» — насторожился Серегор. «Не знаю, но полагаю, что ничего хорошего. Так когда прибудут твои новые пажи?» «Они скорее твои, чем мои», — поправил он меня, потеребив перстень на пальце. «Но «Ну, где-то через декаду можно ждать первую партию», «Для начала человек десять, а там посмотрим». «Ты только не сильно разгоняйся, больше двадцати человек мне не потянуть», — наставительно добавил я. «Вроде и капля в море, но эти двадцать человек после обучения станут в Тхивале банеретами копий и мастерами-наставниками». Да и силы островитян ограничены. Два-три хорошо обученных копья на приличных машинах да прикрытые магами и толпой обычной пехоты и артиллерии могут устроить им горячий прием. Укол тут, укол там, и островитяне могут решить, что именно этот остров им не очень-то и нужен. А если нужен, то придется нагнать на него куда больше сил. Всегда приятно сделать гадость старым недругам. Особенно если тебе за это щедро платят. ⁇ Все беспокоишься о своем гарни Вельке? ⁇⁇ Веселый голос Нозелим вырвал та Энди из пучины размышлений. Щеки юный видящей залил легкий румянец. Как и должно второй половине души, нозелим всегда с легкостью угадывала, о чем она думает. ⁇ Беспокоюсь ⁇,⁇ подтвердила та Энди, нахмурила тонкие брови и чуть зло добавила. В отличие от Совета. Несмотря на события последних месяцев, Совет оставался все так же слеп и глух к ее предупреждениям. Если бы не влияние Нозелим, то ее давно перестали бы слушать, а так пока что терпели, хоть и полностью игнорировали. Иногда-то Энди казалось, что она пытается голым лбом, без всякой магии, пробить крепкую каменную стену. Даже рейд в то, что Хома называют вольной маркой, где именно Гарн Вельк порядком потрепал их силы, не пересилил упрямство высокомерных верховных. Цитадель древнего врага разрушена, секреты поглощены землей, значит это победа. Можно и дальше пребывать в сладких грезах, упиваясь силой своей магии. Тот факт, что настырные хомо все еще могут раскопать древние руины, а отправленная в вольную марку армия едва не потерпела сокрушительное поражение, можно не принимать во внимание. Та Энди сжала кулаки, почувствовав боль от впившихся в кожу длинных ногтей. Самое обидное, что хоть добиться результата и невозможно, нельзя оставлять попыток. Иногда ей страстно хотелось, чтобы та страшная война с Хома наконец-то началась. Несмотря на все беды и потери, было у нее одно неоспоримое достоинство. Большинство этих слепцов из совета ее не переживут. Взгляд молодой видящей упал на Нозелим, встревоженно наблюдающую за ней, и слегка потеплел. Как жаль, что вместе со слепцами погибнет много достойных альвов. Маги Хома не так слабы, как кажется на первый взгляд, и за свою землю будут биться отчаянно. Она видела, она знает. Вихрь старых воспоминаний заставил ее вздрогнуть. Хоть события остались в той жизни и еще не произошли, но каждая картинка была яркой и четкой. Та Энди помнила, как плавилась земля, Взрывались огнем молнии небеса, а порывы урагана швыряли вниз могучих драконов, словно детские игрушки. Как трещали, вытягивая силы и обжигая маной руки арканы защитных пологов, способные выдержать это буйство вражеской магии. Причудливый запах свежести и одновременно с этим гари. Кровь на губах и упадок сил, словно из тебя выжили все соки. Но проклятая цитадель Хома все еще стоит, огрызаясь огнем пушек и плетениями заклинаний с уцелевших бастионов по откатывающейся назад в волне боевых химер и ликанов. А значит, завтра предстоит новая яростная битва, и все повторится. Исход предопределен, но цена будет высока. Слишком высока. Даже за победу не стоит платить такую цену. Да, чаще всего народ Великого Леса не возглавлял яростные атаки на пышущие свинцом злостью и обреченной яростью бастионы. Но кто сказал, что он не заплатил свою долю страшной цены за их взятие? Магическая сила альвов и чувствительность к магии — их благословение, но и их же проклятие. Тысячи погибнут в битвах. Но что хуже всего, десятки тысяч полностью выгорят, сдерживая ярость арканов больших и малых кругов заклинателей Хома, ломая защиту цитаделей древних родов, выбивая смело идущие в безнадежной контратаке копья парамагических големов и стирая с лица земли позиции артиллерии. Это для Хома или Варгара выгорание магического дара — трагедия, но не катастрофа. Выгоревший альф подобен сухому дереву и никогда не даст плодов. Он не живет, а бесцельно существует, доживая отведенное ему время. Становится безразличным ко всему отшельником, а то и вовсе стремится поскорее покончить с этим жалким подобием настоящей жизни». Да, понесенные народом Великого Леса потери выглядели каплей среди полноводного моря крови, пролитой хома, варгарами и ликанами. Но и сам народ Великого Леса – это та же капля в море младших рас. И в отличие от них, свои потери восстанавливает очень медленно. Понадобится столетия, чтобы затянулись раны войны. Столетия, которых у Великого Леса просто не будет. Новый натиск хома на Суриносил или мятеж коварных ликанов останавливать будет просто некому. Теплые руки обхватили ее за талию, крепко прижимая к такому же теплому телу, вкусно пахнущему сладко-терпким ароматом жасмина. Почувствовав, что половина души вновь проваливается в пучину мрачных мыслей, но Зелим поспешила исправить это самым действенным способом из возможных. «Думаю, у меня есть новости, которые тебя порадуют», — сообщила она, легко дунув Таэнди в ухо. «Посланник Всевождя сообщил совету, что островные Хома закончили со своей отравой. Остались только...» — щелкнув пальцами, но Зелим так и не смогла подобрать необходимое определение и произнесла на имперском. «Плевые испытания». «Полевые», с легкой улыбкой поправила Таэнди. Ее талантом к языкам половина души не обладала, и в некоторых словах часто путалась. Я так и сказала, возмутилась Нозелим, довольная тем, что ее маленькая хитрость полностью удалась. И где они будут их проводить? Заинтересовалась та Энди. В том будущем это прошло как-то мимо нее. Зелим подробностями готовившегося по империи совместного удара не делилась, а она и не спрашивала. «Но теперь, если ее не слышат, то стоит хотя бы внимательно слушать». «Где-то в южной марке империи», — безразлично повела плечами Нозелим. «Островные Хома хотели проделать все на севере империи, но ж справедливо указал им, что в таком случае подозрение сразу же падет на его народ, и предложил им в качестве альтернативы южную марку, обещая помощь своих лучших шаманов». Островные Хома были не слишком довольны, но согласились. «Южная марка», — насторожилась та Энди, — «слишком близко к вольной марке, а там этот надоедливый Хома». «И снова ты думаешь о гарни Вельке», — крепче сжав половину души в объятиях, но Зелим игриво укусила ее замочку уха. «Я начинаю ревновать тебя к этому Хома». «Ты не понимаешь», — попыталась возразить та Энди. «Не понимаю», — согласилась Верховная, — «но твоя настойчивость давно превратилась в одержимость. Для разнообразия попробуй не ругать совет, а поверить ему. Твоему гарну вельку будет не до южной марки, как и всей империи. Если тщательно лелеемый инструмент вот-вот сломается, то не стоит жалеть его так же, как прежде».